Глава 4. Аффирмации на избавление от страха и отрицательных эмоций. Страх это всего лишь мысли, а от мыслей можно избавиться. Список приоритетов аффирмаций на избавление от страхов. Давайте проанализируем приоритеты, приведённые далее, имеют ли они отношение к вам лично. К концу Вы сумеете заменить отрицательные аффирмации позитивными. Утверждение первое. Мне всё время страшно. Утверждение второе. Ничего мне не помогает. Утверждение третье. Я ужасно боюсь старости. Утверждение четвёртое. А ещё очень страшно летать самолётом. Утверждение пятое. Очень боюсь людей. Утверждение шестое. Что случится, если я вдруг стану бездомным? Утверждение 7. Мне трудно выражать собственные чувства. Утверждение 8. Я с трудом могу совладать с собой. Утверждение 9. Совершенно не могу ни на чём сосредоточиться. Утверждение 10. Все вокруг против меня. Утверждение 11. Я чувствую себя неудачником. Утверждение 12. Что если меня ждёт мучительная смерть? Утверждение 13. Страшно боюсь одиночества. Абсолютно в любой ситуации у нас есть выбор между любовью и страхом. Мы всегда боимся перемен либо их отсутствия. Страшимся будущего, боимся рисковать. Нас страшат интимные отношения, а также одиночество. Нам боязно раскрывать душу посторонним людям, рассказывать, что у нас на сердце. Нельзя нам и откровенничать о своих нуждах, о том, что мы такое на самом деле. Страшно прощаться с прошлым. А с другой стороны, существует любовь. Это подлинное чудо, к которому мы стремимся. Любовное восприятие самого себя творит настоящие чудеса. Я говорю не о тщеславии и не о заносчивости, потому что это совсем не любовь. Это страх. Я имею в виду самоуважение и благодарность за то, что природа наделила нас таким телом и таким разумом. Когда вы изнываете от страха, постарайтесь убедить себя, что так вы лишаете себя любви к самому себе. Вы не верите в собственные силы, Вы не в состоянии принимать решения, потому что чувствуете себя недостойным уважения. Как можно принять правильное решение, когда так сильно не уверен в самом себе? В своей великолепной книге Бойтесь, но всё равно действуйте, Сьюзен Джефферс пишет, что каждый человек боится при приближении чего-то нового в жизни, но при этом многие всё равно действуют. Значит, дело совсем не в страхе. Проблема не в этом. Она утверждает, что дело не в том, что мы боимся, а в том, как мы способны переносить страх. Можно воспринимать страх с позиции силы или позиции беспомощности, слабости. А факт самого переживания страха становится нерелевантным. Мы способны видеть только наше восприятие самой проблемы и не замечаем её подлинной сути. Важно видеть, в чём реальная проблема. Отсутствие уверенности в собственных силах и самодостаточности вот подлинные проблемы. Самые болезненные это эмоциональные проблемы. Мы все время от времени переживаем, порой злимся, печалимся и грустим, чувствуем себя одинокими, испытываем чувство вины. Нам бывает тоскливо и тревожно. Мы боимся. И вот когда эти чувства берут верх, Мы оказываемся на настоящем театре эмоциональных военных действий, где боремся со страхом. Крайне важно, как именно мы поступаем применительно к собственному страху и чувствам. Как мы действуем? Вымещаем свои эмоции на других людях или нет? Навязываем им своё восприятие? Причиняем сами себе вред или не делаем этого? В основе всех этих проблем Лежит убеждение, что мы недостойны хорошей жизни. Крепкое психическое здоровье в первую очередь зиждется на вере, что к себе нужно относиться с любовью. Только оценив себя объективно, всесторонне, и хорошее, и плохое, только тогда мы сможем измениться. В достижении чувства собственной самодостаточности крайне важно уметь игнорировать мнение окружающих людей. Это необходимо Многое из того, что мы думаем о себе самих, не имеет под собой ровным счётом никакой реальной почвы. Вот вам пример. Несколько лет тому назад у меня был пациент по имени Эрик. Тогда я занималась частной практикой. Он был сногсшибательно красив, и зарабатывал на жизнь, работая моделью на подиуме. И зарабатывал очень прилично. Так вот, он жаловался мне, что ему было трудно посещать гимнастический зал. потому что он считал себя страшно непривлекательным. Когда-то в далёком детстве соседский забияка обзывал его уродом, и это запечатлилось у него в памяти. Это выяснилось на сеансах психотерапии. Он постоянно дрался. Этот забияка обзывал и поколачивал Эрика частенько. Чтобы быть в безопасности, чтобы его оставили в покое, Эрик начал прятаться. У него в памяти осталось убеждение, что он не достоин ничего хорошего. С его точки зрения он действительно был безобразным, почти уродом. И вот благодаря помощи, возрождению любви к самому себе и позитивным аффирмациям состояние Эрика значительно улучшилось. Оно совершенно изменилось. Разумеется, приступы страха приходили и уходили, но отныне он мог с ними совладать. У него было оружие против тревоги и беспокойства. Помните, ощущение собственной неадекватности начинается с негативных мыслей о самом себе. А ведь для таких мыслей может не быть совершенно никаких оснований, и они не будут на нас влиять, если мы сами не будем им поддаваться. Мысли — это всего лишь слова, соединенные в одно целое. Они лишены какого бы то ни было смысла. И смысл им придаем только мы сами. А делаем мы это, Сосредотачиваясь на негативном содержании утверждения снова и снова, мы верим худшему о самих себе. Мы сами делаем выбор, какой смысл вложить в слова. На самом же деле, мы всегда безупречны, прекрасны и изменчивы. Мы делаем всё возможное для понимания, для осознания реальности. И по мере того, как мы развиваемся и меняемся, Всё лучшее в нас тоже становится совершеннее и совершеннее. Упражнение. Избавление от проблем. Когда будете слушать это упражнение, сделайте глубокий вдох. На выдохе расслабьтесь всем телом. Расслабьте мышцы головы, шеи и лица. Ведь чтобы слушать, не нужно напрягаться в области головы. Язык Плечи и глотка тоже должны быть расслаблены. Расслабленными должны быть и спина, живот и мышцы в области таза. Когда напряжение покинет мышцы ног и ступней, вы станете дышать при этом свободней и спокойней. Заметили ли вы разительную перемену в собственном самочувствии с того момента, как начали слушать это упражнение? Вот в таком спокойном У миротворённом состоянии скажите сами себе вот что. Я хочу избавиться от проблем. Я освобождаюсь. Я освободился. Я совсем не напряжён. У меня нет страха. Мне совсем не страшно. Я не злюсь. Я избавился от чувства вины. Мне совсем не грустно. Я сбросил груз прежних ограничений. Избавился от всех забот. И спокоен. Я владу самим собой. Я владу самой жизнью. Я в безопасности. Выполните это упражнение 2 или 3 раза. Повторяйте его, когда вдруг придут мысли о жизненных трудностях. Чтобы это вошло в привычку и стало органичной частью вашей повседневной жизни, необходима практика. Хорошо освоив это упражнение, Вы сможете выполнять его в любое время и в любом месте. И тогда сможете полностью расслабляться в любой ситуации. Упражнение страхи и аффирмации. Далее представлены страхи по категориям. После каждой категории напишите у себя на листочке, чего вы сами боитесь больше всего. Затем подумайте, Какая позитивная аффирмация будет соответствовать этому страху? Категория страха карьера. Пример страха. Я боюсь, что меня никто никогда не оценит по достоинству. Пример позитивной аффирмации. На работе меня все ценят. Категория страха жизненная ситуация. Пример страха. «У меня никогда не будет собственного дома». Пример позитивной аффирмации. «У меня есть отличный дом, и я им доволен». Категория страха «Взаимоотношения в семье». Пример страха. «Мои родители никогда не примут меня таким, какой я на самом деле». Пример позитивной аффирмации. «Я в ладу с родителями, принимаю их такими, как они есть». И они принимают меня безоговорочно. Категория страха деньги. Пример страха. Я боюсь нищеты. Пример позитивной аффирмации. Я верю, что все мои потребности будут удовлетворены. Категория страха внешний вид. Пример страха. Я считаю себя толстым и непривлекательным. Пример позитивной аффирмации. Я избавляюсь от желания критиковать свою внешность. Категория страха сексуальная жизнь. Пример страха. Я боюсь оказаться несостоятельным в сексе. Пример позитивной аффирмации. Я расслабился. Скольжу по жизни свободно, легко, без напряжения. Категория страха здоровье. Пример страха. Я боюсь заболеть тяжело и быть неспособным обслуживать самого себя. Пример позитивной аффирмации. Мне всегда оказывают необходимую помощь. Категория страха в взаимоотношениях с окружающими. Пример страха. Боюсь, что меня никто так и не полюбит никогда. Пример позитивной аффирмации. У меня есть любовь и привязанность. Я люблю сам себя. Категория страха старость. Пример страха. Я боюсь постареть. Пример позитивной аффирмации. В каждом возрасте есть свои преимущества. Категория страха смерть и умирание. Пример страха. Что если после жизни ничего больше не будет? Пример позитивной аффирмации. Я с доверием отношусь к жизни. Я свободно двигаюсь сквозь вечность. Упражнение: позитивные аффирмации. Из последнего упражнения выберите один из самых актуальных для вас страхов, что тревожит вас больше остальных. Прибегните к визуализации. Представьте, как благополучно пробираетесь сквозь этот страх. Посмотрите, какой вы свободный. и умиротворённый. Напишите позитивную установку 25 раз. Помните о силе, на которую вы полагаетесь. Упражнение. Позаботьтесь о ребёнке, который живёт у вас в душе. Впадая в состояние тревоги или сильного страха, который буквально вас парализует, постарайтесь разбудить в себе ребёнка, который живёт в душе каждого из нас. Ведь из-за тревоги Вы его теряете из виду. Подумайте, как снова установить с ним связь. Что вам сделать ради удовольствия? Что вам сделать такое, что подходит именно вам? Запишите 15 способов, которыми можете позабавить ребёнка, что живёт у вас в душе. Можно почитать хорошие книги, сходить в кино, заняться садоводством, вести дневник, принять горячую ванну. А как насчёт детских занятий? Подумайте об этом. Можно побегать по пляжу. Можно отправиться на игровую площадку. Можно покачаться на качелях или покататься на карусели. Можно рисовать мелками. А можно залезть на дерево. Составив этот список, постарайтесь сделать из него хотя бы по одному развлечению в день. Приступайте к исцелению. Смотрите, сколько всего нашлось. Не бросайте начатое. Постарайтесь укрепить и поддерживать связь с ребёнком, который живёт у вас в душе. Так вы и достигнете исцеления. Пусть связь между вами крепнет. Далее я снова привожу перечень приоритетов страха, которые были озвучены ранее, а затем даю позитивную установку для каждого из них. Пусть эти позитивные аффирмации станут частью вашей повседневной жизни. Произносите их в машине, на работе, когда смотрите в зеркало, когда вдруг в душе оживут отрицательные эмоции, когда охватят всего вас целиком. Приоритет страха. Мне всё время страшно. Позитивная установка. Я совершенно спокоен. Приоритет страха. Ничего мне не помогает. Позитивная установка. Я всегда принимаю отличные решения. Приоритет страха. Я ужасно боюсь старости. Позитивная установка. Мой возраст просто идеален. Я наслаждаюсь каждым мгновением этой жизни. Приоритет страха. А ещё очень страшно летать самолётом. Позитивная установка. Я нахожусь в абсолютной безопасности и наслаждаюсь радостью жизни. Приоритет страха. Очень боюсь людей. Позитивная установка. Меня любят, и мне ничего не грозит, куда бы я ни пошёл. Приоритет страха. Что случится, если я вдруг стану бездомным? Позитивная установка. Мой настоящий дом это Вселенная. Приоритет страха. Мне трудно выражать собственные чувства. Позитивная установка. Я спокойно могу самовыражаться. Нет проблем с проявлением собственных чувств. Приоритет страха. Я с трудом могу совладать с собой. Позитивная установка. Я доволен собой и жизнью. Приоритет страха. Совершенно не могу ни на чём сосредоточиться. Позитивная установка. Внутренний взор ясен и чист. Приоритет страха. Все вокруг против меня. Позитивная установка. Меня можно полюбить. Все вокруг меня ценят. Приоритет страха. Я чувствую себя неудачником. Позитивная установка. Моя жизнь удалась. У меня всё получилось. Приоритет страха. Что если меня ждёт мучительная смерть? Позитивная установка. Я умру мирно и спокойно в положенный мне срок. Приоритет страха. Страшно боюсь одиночества. Позитивная установка. Я проявляю любовь. Ко мне все тоже относятся с любовью, где бы я ни был. лечение, нацеленное на хорошее самочувствие. Я в единении с жизнью. Всё в жизни служит мне опорой и поддержкой. Везде я встречаю любовь. Поэтому я убеждён, что я благополучен в эмоциональном плане. Я друг самому себе. И общение с самим собой доставляет мне удовольствие. Опыт приходит и уходит. Люди приходят и уходят. Я же всегда остаюсь вместе с самим собой. Я отличаюсь от своих родителей. Я не разделяю их отрицательных эмоций и привычного плохого настроения. Я выбираю мирный, спокойный, радостный и жизнеутверждающий образ мыслей. Я уникален и неповторим. Я проживаю жизнь спокойно, иду по жизненному пути в согласии с собой. У меня нет внутреннего разлада. В этом и есть истина моего бытия. Я приемлю её именно такой. Мой разум и сердце спокойны.